«Подайте приказ!» — стараясь быть спокойным, сказал полисмен одному из своих спутников. Маленький листок белой бумаги тотчас же очутился в его руках. «Оставьте меня в покое!» — прорычал кадл, стискивая зубы, краснее и дрожа от злобы — Прежде чем прочесть приказ гиганту, полицейский попробовал объяснить его своими словами. Вам, видите ли, приказано идти назад, домой, в каменоломню. Ступайте лучше добровольно, а то мы прибегнем к силе. Кадл столько зарычал в ответ на эти слова,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 И множество человеческих лиц, смотревших на него, неестественно быстро проскользнули перед глазами. Он, шатаясь, сделал три шага, приподнял и уронил свое грозное оружие и схватил себя за грудь. Ужасные мучения терзали его. Что это? теплые и мокрые на его руке. Один из зрителей, наблюдавших всю сцену с крыши соседнего дома, говорил, что спустя несколько секунд после падения Кадлс медленно поднял руку, приложил ее к ране на груди и потом поднес к глазам выражение лица его сделалась испуганным и плачущим. Затем рука великана безжизненно упала, А тело, содрогнувшись несколько раз, Осталось недвижимым. Первый куст гигантской крапивы Подкошенный решительным взмахом Каторгама, который меньше всего рассчитывал, что этот великан будет его первой жертвой, был выдернут его решительной рукой.